Глава третья. Предел величия. Огромное лицо взирало сверху равнодушно и спокоенно. Мне пришло в голову, что башня смотрела на смертных по меньшей мере десятки тысяч лет, и торопиться ей некуда. Пятая ступенька была уже как барьер. Шагнуть можно, только высоко задрав ногу. Четкий намек на то, что пора остановиться. Ты уже доказал, что крутой чувак, хватит. Дальше лезть не обязательно, ты еле преодолел испытание с цветком. Дальше будет только сложнее, слышишь? Но внутри меня горел азарт, который сложно погасить. Несмотря на боль, риск и опасность, я реально втянулся, и больше того, как будто всю жизнь ждал этого момента, этой возможности. Быть не просто парнем, одним из миллионов, работа дом сериалы, а тем, кто преодолеет небывалые препятствия и победит страшных врагов найдет правильный ответ и единственный способ. Каждая победа дала мне такой заряд адреналина и ощущение верной дорогой идем, что отказаться было трудно. Я упрямо шагнул вверх. Огни в чашах стали оранжевыми, а количество героев на барельефах уменьшилось в разы. Видимо, до этой ступени доходили уже не столь многие. Что-то торжественное ощущалось в том, как эхом отдавались шаги по черному полу. Лиловый переливчатый шар висел в воздухе, По нему проходили краткие импульсы спазмы, и система не предложила вообще ничего, никаких средств, чтобы с ним бороться. Я вышел и встал напротив непонятного врага, обычный человек с земли, и меня заполнило ощущение совершенной непоправимой ошибки. «Подчинись!» – властно сказал шар прямо в голове. Телепат, менталист, доминатор. В голове словно тумблер перещелкнуло. Суть испытания стала ясна. Битва воли и разума. Магические и техногенные прибамбасы тут не нужны. Но у меня было оружие против этого создания. Давняя и непримиримая ненависть ко всем манипуляторам, доминаторам и менталистам. Эта ненависть росла долгие годы. Когда я был игроком, а враг-телепат подчинял своей воли и приходилось калечить друзей. В игре, но тем не менее. Или когда под доминацию попадал мой собрат. Бывали подлянки от игроков. Какой-нибудь мелкий засранец в новой группе проигрывал споры и, не найдя доводов, бросал на меня чарм или доминацию. А потом с издевкой отдавал приказы, а мне приходилось их исполнять, потому что так диктовали правила игры. Опыт подсказывал, от менталистов почти всегда жди беды. Когда я стал ведущим, и мои игроки сталкивались с элитидами и другими телепатами, я всегда по-человечески болел за игроков. И в многочисленных фильмах, где разные твари вселялись в тела людей и управляли ими, я с детства ненавидел майнд-контроллеров, желая героям победить их и растоптать. Из чего состоит воля? В том числе из накопившейся злости к конкретному врагу и из уверенности в собственной правоте. И того и другого у меня была прорва. Я шел к пульсирующему шару шаг за шагом, и он пытался остановить меня всеми способами. Подчинить, очаровать, разжалобить, задурманить. На последних шагах взывал к цивилизованности и гуманизму, а потом льстил. Обещал помочь стать великим героем, лучшим из людей. Юлил, кричал, умолял. Я дотянулся до него, схватил двумя руками и раздавил. Шар лопнул, разбрызгав глянцевую темно-фиолетовую жижу. Вкратчивый, приторный, навязчивый мысленный фон стих. бр ненавижу менталистов. И, и специальное специально пятого ранга завершено. Шестая ступенька была мне по пояс. Ну у вас и ступени, товарищи темные архитекторы. Или кто все это устроил? Запрыгнув на нее, я с интересом рассмотрел огонь в чаше Он был ярко алого цвета. Его переливы напомнили крылья фениксов из незабвенной ретро-игры Героя Меча и Магии 2. А герои на барельефах казались вершителями судеб, королями и покорителями, бросавшими вызов судьбе. Сам воздух здесь неуловимо изменился, я вдыхал его и будто насыщался силой. Впереди из воздуха соткалась тень, изменчивая, спокойная, быстрая. А в интерфейсе возникло меню, выберите форму для поединка. Это оказался непривычный раздел с вещами или списком, а особое ментальное пространство смыслов и ассоциаций. Открыв его, я понял, что могу загадать кого угодно, и на это испытание стану им, хоть суперменом, хоть великим ученым, хоть вовсе не человеком. Тень легчайше колебалась и ждала моего решения, а каждая мысль, мелькнувшая в голове, преображала тень. Она превратилась в танаса с драгоценной перчаткой, в Альберта Эйнштейна, а затем в енота-полускуна с мокрым полотенцем в лапах. Ну, простите, я не контролирую свои мысли и свое чувство юмора. Тень на секунду превратилась в безмолвно кричащего Чарльза Мэнсона в шотландском килте. Затем стала мной, фыркнула и разгладилась. Значит, можно выбрать какую угодно форму, но тень станет абсолютной точной копией, и мне будет нужно победить ее. Но как? Наверняка, будучи частью башни и порождением системы, тень будет действовать по-настоящему эффективно. До сих пор я справлялся с испытаниями, потому что прекрасно знал игры и понимал законы, по которым они устроены, а местная система казалась практически родной. Несмотря на жесткое сражений боль и преодоление, я чувствовал себя как рыба в воде. Но тень понимает законы башни лучше меня. Значит, в этом бою я лишён права на ошибку. Мне стало не по себе. Можно ли сойти обратно с этой ступени, не принять испытания? В ответ на мои мысли рядом проступили удобные человеческие ступени, ведущие вниз. Они так и приглашали. Спускайся, откажись от этого испытания. Ты прошел достаточно. Не дождетесь. Кого же выбрать, чтобы победить свою точную копию? Кого-то слабого? Но тогда я и сам буду слаб. Хм, а если я выберу тень? Она ни в кого не превратится, ибо уже и так тень. Вот мы и будем стоять друг напротив друга, неизменные, в итоге испытание окончится боевой ничьей. Это как с двумя зеркалами, которые отражают друг друга и создают дурную бесконечность. Абсолютная ничья. Хм, постойте, а если выбрать зеркало? Система не сказала, выбери кем будешь сражаться. Она сказала выбрать форму. Что если стать предметом? Если я превращусь в поток воды и тень тоже, два потока столкнутся и сольются в один. Кто тогда победит? Если стану огнем, то оба ярко вспыхнем и быстро погаснем. Хм. Версии стремительно мелькали в голове, и пусть большинство заканчивались ничьей, я чувствовал, что вышел на верный путь. Какой смысл становиться Халком и колотить другого Халка, если можно найти более выигрышный вариант? Тень нетерпеливо затрепетала, факелы замигали и начали гаснуть. Я понял, что времени на раздумья не осталось. Пан или пропал? Что будет, если я проиграю это испытание, но не погибну физически? Останусь жив или башный казнит проигравшего? Я шагнул вперед и превратился в пустоту. Да, в полную пустоту, даже не вакуум, а в отсутствие всего. Исчезли чувства, мысли и тело. Гаснущая личность испытала панику и последний шок. Неужели я уничтожил сам себя? Тень повторила мой выбор и превратилась в пустоту. Исчезла. Секунда, другая. На опустевшей ступени не было никого. Последний аллеющий огонь в чашах погас. И тогда испытание завершилось. Меня вывернуло из пустоты, ибо любое перевоплощение, от Супермена до енота, и даже в ничто, было временным. Вот я и возник рывком из ниоткуда. Кровь хлынула по артериям и венам, импульсы по нервам, легкий раздул резкий вдох. Жив. Но тень не вернулась, ведь она была создана для испытания, которое уже прошло. А значит, я победил. Испытание шестого ранга завершено. Какое странное испытание. Или это я выбрал самый странный способ его пройти? Уф. Навалилась усталость. За последние минуты я жег так много нервов, что ноги слегка подкашивались. Приходилось ориентироваться и решать на ходу, со скоростью поезда, несущегося в пропасть. Я вынул из кармана телефон. Сколько вообще прошло времени? Точно помню, что вошел в башню в 10.53 утра. А сейчас... 10.53 утра. Интересно. То ли телефон перестал работать, то ли время в этом величественном зале робко замерло, приостановив свой бег. Ладно, гадать смысла нет. Проверим позже, если оно наступит. Седьмая ступень была мне по грудь. По таким поднимаются великаны, они обычные смертные. Рывком взобрался наверх. Внутри была какая-то злая, упрямая уверенность, что нужно идти до конца. Страх отступил. После всего пережитого бояться было уже сложно и глупо. Блин, ты только что стал пустотой, чувак, и вернулся из ниоткуда. В мощных чашах пылал яростный и чистый белый огонь. На барельефах было несколько десятков легендарных героев разных рас и миров, над каждым начертано имя. Это уже великие легенды. Хотелось внимательно идти вдоль стены рассматривать каждого из них. Ведь там мелкой резьбой изображались их многочисленные подвиги. Что все это значит? Я поднялся туда, куда добрались лишь несколько десятков из всех, кто входил в башню. Но я же ничего не сделал на самом деле. Это все миражи. Или нет? Для чего эти испытания? Непонятно. И сколько ступеней впереди? Передо мной выросли песочные часы в два метра высотой, внутри которых прятался целый мирок. Огромные армии выстраивались по диковинным ландшафтам больших и малых парящих материков. «Война семи небес», — сообщил интерфейс. Помедлив, я коснулся песочных часов и тут же провалился внутрь, в мир летающих материков. Невозможно описать, что случилось после. Это потребует целой книги. Я стал полководцем среднего звена в войне, равных которой по масштабу не видела маленькая планета Земля. И эта война заняла почти сотню лет. Да, я провел в песочных часах годы. Жил там не мимолетно, а по-настоящему. Взрослел, старился, достигал статуса полубога, проигрывал и побеждал. Обретал друзей, ненавистников, врагов, новую любовь. Я правил целыми народами. По моему слову, огромные армии бросались в бой. Мне довелось познать и тайны мироздания, и торжество триумфальных побед, и горечь сокрушительных поражений. Прошла целая жизнь, прежде чем одержав окончательную победу и завершив войну семи небес, уже верховным владыкой всех дархаанов, я вернулся назад. В часах темнела горка черного песка, в которой и истерло этот мирок». Первое мгновение перед часами стоял царственный старец, в дланях которого сверкали средоточия сил, а над головой реял штандарт бессмертной славы. Но с каждым мгновением величие и опыт выветривались, как сон. познание о тайнах мироздания и совершенное владение магией семи стихий рассыпались в пыль, а десятилетия кропотливо прожитой реальности превратились в смутное, мимолетное воспоминание, лишенное всяких подробностей. Лицо молодело, а могущество таяло, и через семь вдохов на ступени остался обычный человек — Яр Соколов. «Охренеть!» — эхом заметалось по черным каменным сводом. На мобильнике по-прежнему светилось 10.53. Время в этом зале башни явно стало условностью. «Испытание, Испытание седьмого, седьмого ранга, ранга завершено. завершено. Достигнув статус, статус потенциала. Легенда». Я поднял голову и, не выдержав обуревающих чувств, крикнул вверх. «Спасибо!» — за пережитую мегажизнь, хоть она и полностью исчезла. Пусть это было только испытание, тренировочный мираж, но после него я чувствовал, что способен на что угодно. Лицо не ответило, оно взирало со строгим спокойствием, равнодушием высшей силы. Но если подумать, равнодушие башни — это как раз хорошо. Значит, ты все делаешь правильно и на верном пути. «Выбор», — повторил белый лик с черного каменного неба. «Заверши испытание легенды или брось вызов основам бытия». Все стихло, и я заметил, что огонь в чашах замер и перестал двигаться, ожидая решения. «Идти до конца», — сипло сказал я. «Тогда иди». «Погодите, вот эта стена высотой в 5-6 метров — это что, следующая ступенька? И как на нее идти?» Но ощущение «я все могу» никуда не делась поэтому я просто взял и пошел наверх. По воздуху. В чашах лучился солнечный свет. Это был уже не огонь, а какая-то высшая форма энергии. «Барельефы выросли, и вокруг меня возвышались 17 статуй, восемь с одной стороны и девять с другой. Только 17 смелых добрались сюда и прошли это испытание. Среди них оказалось трое людей. Но они же не могут быть с Земли, значит наши сородичи обитают и в других мирах». Напротив ждала модель Солнечной системы – голубоватое Солнце и два десятка планет вокруг него. Какое разнообразие! Тут были и два астероидных пояса, и планеты-близнецы, которые вращались по одной орбите, каждая с противоположной стороны от Солнца, уравновешивая друг друга. И масса спутников, и особый объект, с которым земная наука была еще не знакома, пространственная трещина проходила сквозь Солнце и сложным образом искажала всю систему. Рассматривая это многообразие и богатство, я сообразил, что маленькие прорехи в пространстве есть повсюду, на всех планетах и спутниках. Постойте, значит, между ними возможно движение? Неужели в этой звездной системе жизнь миллионы лет развивалась поразительным способом, кочевала и распространялась по всем планетам и спутникам, по астероидам и участкам открытого космоса? Я даже представить не мог, к чему это привело, и какие формы жизни возможны в такой... экосистеме. Мир прорех, сообщал интерфейс. Я миновал парящие в воздухе планеты, приблизился к Солнцу, глубоко вздохнул и коснулся его и стал божеством этого мира, юным, необузданным и полным нерастраченных сил, рожденным на пересечении аномалий прорехи с синей звездой. Не буду утомлять подробностями, тем более, что сам не помню ни одной. Лишь тот факт, что я правил этой звездной системой 11 тысяч лет. 11 тысячелетий, год за годом и день за днем. Это превосходило все возможности даже моего тренированного воображения. И если попытаться описать эту жизнь бога, создателя и проводника целой разумной расы шиарков, на ее долгом извилистом пути, потребуется уже не книга, а длинная многотомная серия. Сначала я создал шиарков из зверей, улучшил их тела, подстегнул сознание и разум, выбрал особенности и свойства. Это заняло первую тысячу лет. После пришлось стать заботливым отцом, покровителем и наставником диких кочевников двадцати планет и миллионов астероидов. «Сначала отец, потом друг, после их враг. Я стал изгоем в собственном мире. Его раздирали внутренние войны и страшные угрозы снаружи. Мы отразили вторжение жителей бездны и оказались редкой расой, сумевшей своими силами победить пришедший мириад. Я отдал все силы, чтобы спасти свой неблагодарный народ. Две тысячи лет возвышения потребовались, чтобы вернуться на свое законное место» друга шиарков. Когда мы вышли на уровень контроля антистихий, и каждый шарк начал возвышение к статусу полубога, мой невообразимо долгий путь завершился. Испытание восьмого ранга завершено. Достигнут статус потенциала. Божество. Минуты текли. Я просто сидел на полу, не в силах двинуться, пытаясь вспомнить себя. Потребовалось немало времени, чтобы вновь осознать свою личность. Хорошо, что в этом зале время не двигалось, а стояло на месте. Серьезно, мог ли я подумать, просыпаясь сегодня утром, уплетая яичницу сыром и сосиской, хмыкая с чашкой чая в руке и ютубом напротив, что за несколько часов настанет абсолютно другая жизнь? статус справа и слева стало поровну. Я вздрогнул и уставился на четвертого из людей, который держал в руках бледную переливчатую сферу всех энергий. Что за яр созидающий, человек с земли, было написано там? Стремительно покраснев, я отвернулся от статуи, не желая рассматривать и изучать окружавшие ее барельефы. Последняя ступенька была в 30 метров высотой. Я потянулся наверх и оказался там мгновенно. Это был даже не телепорта а смещение в пространстве, которое послушно сдвинулось, как я хотел. Чаши здесь были низкими и широкими, в них зияли провалы всепоглощающей тьмы. Закономерно, что высшим в черной башне считалась именно тьма, которая превозносилась даже над божественным светом. Я взобрался так высоко. Черный каменный свод нависал буквально над головой, как нагромождение соседних многоэтажек. Огромное белое лицо опасно приблизилось. На вершине стояли три каменных статуи на трех постаментах, и одна живая на четвертом. Я вздрогнул, увидев крылатое существо, которое лучилось мягким светом. Оно было похоже на ангела, но очень воинственным и казалось совершенной машиной убийства. Боевые крылья, идеально подтянутое тело, Кожа отливала алмазным блеском, словно живая броня. Голову венчали три гребня, заменявшие одновременно и рога, и шлем. В его больших глазах, явно более совершенных, чем человеческие, вместо зрачков мерцали россыпи звезд. Мощные ноги обладали двойным рядом пальцев упоров для устойчивости, а мускулистые руки заканчивались кистью из девяти пальцев каждая, и эти пальцы могли крепко сжимать оружие любой формы. Гибкий хвост заканчивался острым навершием на балдашникам с шипом. и можно было как оглушить, так и пронзить. В общем, природа дала крылатому все, что только можно для победы в бою. Наверное, его раса была очень воинственной. «Приветствую тебя, восходящий на самую вершину!» Крылатый сошел с постамента и приблизился ко мне. «Я стою на пороге величия, чтобы ответить на любой вопрос об испытании». «Наконец-то! Давно пора!» «Зачем оно?» Если уже после первого испытания я мог пройти к висячему камню и начать инициацию, для чего все остальные? Это истинный тест, максимально приближенная к реальности проверка твоего потенциала. Его прохождение не обязательно, и достаточно многие начинают, но мало кто идет дальше второй-третьей ступени. Конечно, вздохнул я. Большинство нормальные, и у них есть инстинкт самосохранения. Ты показал, что способен на невероятные вещи, претендент. Подняться выше любых обстоятельств, слабостей, риска. Риска? На каждой ступени ты мог погибнуть. Это понятно. Но почему-то жажда подняться выше во мне много раз подряд пересилила страх. Мог ли представить такое комнатный геймдизайнер? Не мог. До появления башни я был осторожным человеком. Ты всего лишь пятый, кто добрался до этого места за время существования башни. А каким был ты? Третьим таким же овеянным славой и величием, как ты сейчас. Я не чувствовал никакой славы или величия, только ошеломление. И что с тобой стало? Я не прошел финальное испытание и погиб. О, мне жаль. Башня возродила меня и сделала смотрителем вершины. Гордо кивнул крылатый. Но в этой работе немного смысла, ибо с тех пор сюда добралась только одна претендентка, Эллуриан Мудрая, и теперь ты. И как дела у Эллуриан? Она прошла финально? О, да. Но важнее то, что случилось потом. Она выжила во всех реальных испытаниях и завершила восхождение. Прошла всю башню? Не просто прошла, а стала в итоге одной из девятерых. Да, претендент, это значит, что каждый из смертных в любом из миров на такое способен. Ты можешь родиться в грязи, а завершить свой путь в высших сферах мультивселенной. Однако с тем же успехом ты можешь и погибнуть сегодня, так и не начав свой путь. Он смотрел на меня внимательно, с ожиданием. Когда-то крылатый сделал неверный выбор и оказался навеки привязан к этому месту. Хорошо, хоть не сгинул. Нет, я так не хочу. Финальное испытание мне уж точно не пройти. Все, хватит. Нужно поворачивать обратно. Я чудом преодолел такие трудности и одержал такие победы, что дальше может быть только провал. Не знаю, почему я был в этом так уверен, но что-то глубокое и всепоглощающе подсказывало, что последнее испытание мне не по зубам. Да, башня сделает претендента куда умнее, мудрее, сильнее под стать масштабам, которые ждут. Но все равно в своей сути я останусь человеком. А изучая в универе биологию с психологией, да и потом много общаясь с людьми по работе, на ролевках и в быту, я приобрел искреннее убеждение, что люди – существа довольно ограниченные. Не поймите превратно, это как раз достойно уважения, что с такой кучей слабостей и ограничений мы смогли добиться уже немалого и в науке с прогрессом, и в поднятии уровня жизни. Но у нашего мозга и психики полно слабых мест, и обычный смертный не сможет оперировать на уровне, на котором будет финал. Если восьмая ступень была на 11 тысяч лет, создание судьбу народов сложнейшей звездных систем, то о чем будет девятая? На девятой ступени тебе предстоит вызвать на бой и победить одного из величайших в мультивселенной. Сурово проронил крылатый. Одного из археонов. При звуке этого слова пространство вокруг дрогнуло, словно в страхе. Девять призрачных фигур воздвиглись впереди. Они состояли из невесомой дымки света и тьмы. Безликие, но великие. Глядя на них, я понимал не имена, но сущность каждого, главную черту. Доброта. Красота. Мудрость. Печаль. Ненависть. Разрушение. Выгода. Игра. Власть. «Мне нужно выбрать, кому бросить вызов?» улыбнулся я. «Вселенским владыкам мудрости или власти, например?» Крылатый серьезно кивнул. «И кто-то в здравом уме может предполагать, что какой-то человечешка с маленькой планетки, жители которой до сегодня понятия не имели о реальном устройстве измерений, макрокосма и иерархии великих, может противостоять Археону? Серьезно?» – расхохотался я. «Это было неприятно» признавать свою ущербность, особенно после всех преодолений, всего, что пришлось перетерпеть, чтобы добраться сюда. Дойти почти до финиша, чтобы осознать, что ты в принципе не можешь завершить гонку. Это было унизительно, блин. Как раз та человеческая самоуверенность бесновалась внутри. «Я крутой, я обязательно одержу победу, иди вперед, несмотря ни на что». Но когда я произнес вслух предыдущую фразу и расхохотался, Невозможность пройти испытание девятой ступени стала очевидной. «Что же ты выберешь?» Спросил Крылатый, и его мощные кулаки почему-то сжались. «Отступить!» Резко ответил я, недовольный своим разумным выбором, но уверенный, что иного и быть не может. Я отказываюсь от финального испытания, так как считаю невозможным в нем победить. Я думал, Крылатый презрительно прогонит меня прочь, но он лишь медленно поклонился со странным почтением. «Я проиграл, потому что не отступил», — с горечью проронил воитель. «И сожалею об этом уже тысячи лет. Возрадуйся, ибо тебе не придется». Он одним махом крыльев взлетел на свой постамент и замер, закаменел. Испытание, «Испытание девятого ранга, ранга завершено. Достигнут финальность отбоспотенциала археолога». Археолог. «Что? Я прошел его?» Отказавшись от боя, увидев и признав свою неспособность победить, смирив гордыню и отступив вовремя, «Я победил?» Мир дрогнул, и даже башня содрогнулась. Пространство раскололо прореха, выросшая в строгий и торжественный портал. Через него шагнула, но так и не опустилась на пол, а осталась стоять в воздухе фигура, от мощи которой я неосознанно отшатнулся. О статусе и характере пришедшего можно было сказать одной деталью. В его короне и убранстве вместо драгоценных камней были маленькие планеты, Ни копии, ни поделки, а настоящие миры, полные смиренных обитателей, только уменьшенные его волей до да игрушек, миры украшения. «Кто он?» — спросил пришедший, обращаясь к лицу. «Я хочу видеть его!» В тот же миг первозданная тьма со всех чаш метнулась ко мне и окутала непроницаемой пеленой. Проникла внутрь и насквозь, в каждую клетку тела и каждый закоулок души. Кажется, она хотела защитить и скрыть. Я не сопротивлялся и стал частью тьмы, растворился в ней, сам перестав понимать, где кончается она и начинается мое тело. Это меня и спасло. Молчание. Пришедший убедился, что башня не даст ему ответа, и повернулся в мою сторону. Смертный, я знаю, что ты здесь, под покровом первозданной тьмы. Мое имя Азурандар. Я один из девяти величайших воплощений власти. И нет силы во вселенной, которая способна отрицать мою волю. Он взглянул на белое лицо. «Надолго». Владыка развел руками, показывая спокойствие и непоколебимую мощь. «Башня прячет тебя, но она не станет делать это против твоей воли». Лицо величайшего исказило улыбка. «В конце концов, она следует особому закону и считает себя справедливой. Но для тебя будет ошибкой пойти по пути возвышения и стать частью башни». Такие, как ты, настолько редкие, смертные, с предельным потенциалом, должны служить мне. Он шагнул вперед, и весь зал сотрясся от его шага сверху донизу. Откажись от ее защиты и предстань передо мной. Знаете, когда на крыше высокого дома лежит маленький листок, и внезапно туда дует ураганный ветер. Какие шансы у листка удержаться? Нет, это слабый пример когда зеленый листок висит на родной ветке, а на него вешают груз весом в 100 миллионов тонн. Какой шанс у листка удержаться? Безумная постановка вопроса, верно? Вот такой же шанс у меня был противостоять мощи этого голоса и силе его желаний. Население целых миров склонялось перед Азарандаром и с покорным восторгом принимало участь стать украшением его короны. В общем, моя личность не имела ни малейшего шанса. Но здесь не было моей личности, только первозданная тьма. Став ее частью, я сохранил свободу выбора. А глядя на это всесильное, жестокое и самоуверенное существо, я понял, что не хочу служить ему никогда и ни при каких обстоятельствах, и промолчал. Археону это не понравилось. «Осторожнее, смертный!» — нахмурился владыка. «Я даю только один шанс!» Если честно, я всерьез обдумывал вариант выйти из-под защиты башни и сдаться на его милость. В конце концов, предыдущая претендентка, прошедшая все девять ступеней, стала в итоге одной из девятерых. Но она была Элуриан Мудрая, может, потому и смогла выжить, находясь в руках этого Азурандара. А если я придусь ему не по нраву, не пожелаю навсегда стать его рабом? Если мне в наказании он возьмет и сотрет все человечество. С такого мегавладыки станется, для него это пустяк. В общем, я понял, что не хочу иметь с ним абсолютно ничего общего. Лицо величайшего, которого заставили ждать, и оставили без ответа, исказила ярость. «Ничтожная пыль, возомнившая себя героем!» громыхнул он, и вокруг разошлись волны гнева, от которых каменные чаши раскололись а статуи треснули и опасно накренились. «Если ты думаешь, что можешь скрыться от моей воли и моего гнева, это смертельная ошибка. Я найду тебя, даже если придется перебрать всех восходящих. Мы с башней молчали. Азурандар вспыхнул по контуру и исчез в ослепительной вспышке, испепеливший все, что было вокруг. Но его ярость бесследно и безвредно прошла сквозь вековечную тьму, и башня молча стремительно восстановила расколотые статуи и барельефы. Они сложились из пыли, осколков и срослись. Провалы темноты вернулись в чаше а я, наконец, нормально выдохнул. Вы достигли, Вы достигли предела величия, величия. но, но это, это лишь потенциал. Пройдите инициацию, чтобы, чтобы начать восхождение вашей. Как я могу выжить, если сильнейшее существо во Вселенной начнет охоту за мной? «Великий враг и угроза, и возможность», — ответило лицо. «Множество миров одновременно идет путем вечности. Прячься среди них. Сон восходящих скроет твое лицо». Вот как. В данный момент начинает восхождение по этажам башни не только человечество, тогда мои шансы на выживание повышаются. Ведь вычислить, кто именно оказался игроком с максимальным потенциалом, не зная даже его мира и расы, все же непросто. Главное мне самому себя не выдать. Делай, что должно и будь, что будет. Да, лицо в небе начало гаснуть, сглаживаться и исчезать. Я подумал, что вряд ли у башни в обозримом будущем появится причина, чтобы лично явить себя снова. Может, мы вообще никогда с ней больше не увидимся?» И крикнул. «Почему ты не сходишь до каждого крошечного смертного?» «Крошечных нет. Каждый разумный равен, потому что может стать великим». Последние слова уже стихали, как отдаленный гром. Небо почернело полностью, и наступила тишина. «Вы, Вы получили, получили покров тайны. Ваш, Ваш потенциал, потенциал нельзя увидеть или узнать никаким образом. образом. Награда, Награда за достижение потенциала археологов. «Благословение, Благословение первозданной, первозданной тьмы! Один раз вы раз можете обратиться к силе тьмы! Благословение первозданного света! Один раз вы раз можете обратиться к силе света!» Ну хоть какая-то защита от быстрого разоблачения. Надеюсь, это реально помешает эмиссарам мазурандара меня найти. Сам заниматься такой мелочью он, конечно, не будет, а вот награда за то, что я прыгнул выше головы и стал одним из четверых обладателей максимального потенциала, была пока непонятной. Что ж, как окажусь в безвыходной ситуации, тогда я обращусь к тьме или свету. Будет лежать в загашнике, как оружие или защита последней надежды. Серый монолит висел впереди. Я шел и размышлял, пытаясь предугадать, что меня ждет. Не вышло.